Глава 30. Препятствия. Препятствия, которые возникают порой на пути самого удачливого и преуспевающего человека, неожиданно и разнообразны. Сильный пловец может выплыть и против течения, иным помогает случай, порой вступающий в союз с человеком, иные сами, принаравливаясь к обстоятельствам, бессознательно отдаются на волю этого случая и прилив выносит их на берег. Что это? Божественный промысел? Едва ли. Никто еще не проник в эту тайну. Добрый гений? Так думают многие на свою погибель. Вспомним Макбета. Или это наша бессознательная тяга к добру, долгу справедливости? Но все эти ярлыки творения рук человеческих. Все недоказанно и все дозволено. Так, например, когда Каупервуд завладел конкой на западной стороне, между возглавляемой им компанией и неким Редмондом Парди, крупным ростовщиком, скупщиком земельных участков и торговцем недвижимостью, возникла тяжба, которая взбудоражила весь Чикаго. Туннели на Лассаль-стрит и Вашингтон-стрит уже были полностью отремонтированы и вовсю использовались, но тут возникла потребность в третьем туннеле к югу от Вашингтон-стрит, так как интересы северной и южной окраин западной стороны требовали проведения канатной дороги по ван бюрен стрит и Блю-Айленд-авеню. Предпочтительнее всего Было бы проложить туннель в районе ван Бюрен стрит ибо это был кратчайший путь к деловому центру города. Туннель был решительно необходим Каупервуду. Но как добиться разрешения проложить его под рекой от ван Бюрен стрит и как раз под мостом, по которому шло интенсивное движение? Тут сразу возникали всевозможные осложнения – Прежде всего для прокладки туннеля под рекой требовалось разрешение военного министерства в Вашингтоне. Далее это было делом чрезвычайно трудным и хлопотливым, так как пришлось бы на время закрыть мост или даже разобрать его. После захвата Каупервудом двух туннелей газеты и без того уже следили за каждым его шагом. Большинство из них было настроено подозрительно, а многие и прямо враждебно. И потому Каупервуд решил не обращаться в муниципалитет за разрешением, а купить значительный участок земли к северу от моста и таким образом получить возможность беспрепятственно приступить к работам. Самым подходящим для этой цели – оказался участок на берегу реки, занятый семиэтажным торговым зданием. И участок, и здание принадлежали уже упомянутому выше мистеру Редмонду Парди, длинному, тощему, неряшливому субъекту, который носил целулоидные воротнички и манжеты и сильно гнусавил. Каупервуд, как водится, подослал к мистеру Парди подставных лиц, и те предложили ему продать участок по сходной цене. Но Парди, подозрительный и осторожный, как всякий скряга, обладал нюхом ищейки и уже успел проведать о замыслах Каопервуда. Он почуял хорошую поживу. «Нет, нет и нет!» Всякий раз заявлял он представителям мистера Сильвестра Туми, пронырливого земельного агента Каупервуда. «Не хочу я продавать! Ступайте с Богом!» Мистер Сильвестр Туми стал в конце концов в тупик и признался в этом Каупервуду. Тот немедленно призвал на помощь генерала Ван Сайкла и достопочтенного Кента Бэрууза МакКибена, которые подобно спасительным маякам, всегда указывали ему верный путь в штормовую погоду. Генерал, правда, уже изрядно поглупел от старости, и Каупервуд подумывал о том, чтобы удалить его на покой, но МакКибен был в расцвете сил и способностей, самодовольный, красивый, расфранченный, ловкий. Переговорив с мистером Туми, генерал и МакКибен вернулись к Каупервуду с многообещающим проектом. Достопочтенный Наум Дикеншиц, один из судей операционного суда штата, уже давно, а с помощью каких махинаций мы здесь лучше умолчим, впряженный в колесницу великого Каупервуда, должен был применить все свои познания в области крючкотворства и найти выход из затруднительного положения. По его совету, Решено было тотчас приступить к прокладке туннеля. Сначала с восточной стороны, то есть от Франклин-стрит, а затем спустя восемь месяцев с западной, то есть от Канал-стрит. Между участком мистера Парди и рекой всего в тридцати футах от его торгового здания появилась шахта. Мистер Парди следил за этими зловещими приготовлениями с салчным блеском в глазах. Он не сомневался в том, что когда туннель приблизится к его владениям, компания вынуждена будет отвалить ему за его участок столько, сколько он пожелает. «Ну и ну, черт меня подери», — бормотал мистер Парди, потирая руки словно шейлок, знающий, что его фунт мяса от него никуда не уйдет. И все же порой его охватывала какая-то смутная тревога.